Глава пятая. Херсонес. Спустя некоторое время Алексей снова отправил своему кентарку в Херсонес послание, в котором описал почти героическое уничтожение Пастбища и доложил об отсутствии потерь. Периодически о себе нужно было напоминать, тем более, если есть о чем говорить. Он отправил письмо с Аказии, в Херсонес шло судно. А через две недели с другим кораблем получил ответ. Всем дикархиям предписывалось пешим строем идти в Херсонес, путь долгий и небезопасный. Алексей решил пожертвовать парой серебряных селиков из своего жалования, но погрузить свою дикархию на попутное судно. Так и солдаты прибудут в Херсонес невымотанными многокилометровым переходом, и стычек с возможным противником удастся избежать, так же, как и потерь. Для любого командира потеря подчиненного ему воинства – черный штрих в продвижении по службе. К тому же, для командира это и личные переживания, ведь со многими воинами он сблизился, а с актитом практически подружился. Да, иногда для выполнения поставленной задачи командир должен посылать подчиненных на верную смерть. Но можно бездумно посылать солдат на гибель, а можно, тщательно проанализировав ситуацию, минимизировать потери. А еще лучше и вовсе обойтись без них, выполнив при этом задачу. Вот и теперь Алексей нашел попутное торговое судно и уговорил купца взять его солдат за небольшие деньги. Для купеческого судна десяток солдат лишняя нагрузка, но если с другой стороны посмотреть, защита от морских разбойников. Оставив ветеранов согласно приказу в Гурзуфе, Алексей погрузил дикархию с полным вооружением на судно, и корабль точно же отплыл. Солдаты расположились на носу, так они меньше мешали команде работать. Гоплиты нежились под солнцем, наслаждаясь бездельем, Алексей с грустью смотрел на исчезающий в дымке грузов. Удастся ли ему вернуться на благословенные берега? Корабль шел до Херсонеса 6 дней. Погода благоприятствовала, дул попутный ветер. На ночь корабль приставал к берегу. Тогда гоплиты разводили костер и готовили немудрящую похлебку. На это время Алексей обязательно выставлял часового. И себе спокойнее, и гоплиты о службе не забывают, не расхолаживаются. Судно обогнуло южное побережье Крыма и повернуло на север. Вот и Херсонес открылся справа по берегу. Мощные крепостные стены, в бухте несколько военных судов. В порту Алексей узнал, где располагается военный лагерь и повел туда свою дикархию. Как оказалось, прибыл он в числе первых. Кентарх с удивлением оглядел глядел свежих, непропыленных гоплитов. «Ты как ухитрился?» – спросил он Алексея. «Мы с попутным судом Я купца уговорил взять нас за пару силиков». «Молодец!» Другие пешим порядком шли, вымотались, да и потери есть. «А у тебя, дикархия, как после отдыха?» «Ладно, слушай задачу. По сведениям лазутчиков, да и купцов тоже, гумны собираются напасть на город». У императора сейчас свободных сил нету, чтобы прислать помощь. Приказано держаться своими силами. Поэтому Турмарх приказал собрать в Херсонес всех. Чего гуннам делать в маленьких селениях? Там богатой добычи не возьмешь. Выделяю тебе участок городской стены для обороны. За него отвечаешь головой. Пойдем покажу. Октис Грак показал Алексею участок стены, на которой его дикархия должна будет обороняться при подходе гуннов. Для десятка участок в 50 шагов был великоват, и Алексей осторожно высказал свои сомнения. Инженеры помогут, у них камнеметы есть, баллисты, даже сифоны. Солдат не хватает, со многих судов сняли пехоту и перевели в крепость. У в корабле нет, поэтому в первую очередь бой будет на суше. Еще когда Алексей ввел свой десяток в крепость, он увидел, что здесь полно военных. Крестьяне свозили на подводах в город запасы продовольствия. Для опытного глаза все свидетельствовало о подготовке к обороне, предстоящей осаде города. Между тем, в город начали прибывать дикархи, их девятой кентурии, да и других тоже. Состояние некоторых дикархий, особенно прибывших из отдаленных гарнизонов, расположенных в маленьких селениях по Восточному Черноморью, было удручающим. Главное – потери. Вместо полноценного десятка в кентурии было пять, а в некоторых и два солдата. Командиры обеспокоились, ведь они рассчитывали на значительное усиление гарнизона Херсонеса. Дикархии, кентархии было решено усилить, довести до обычной численности за счет нерегулярных войск, иначе говоря, ополчение или милиции в первоначальном значении этого слова. У Алексея забрали пятерых гоплитов и передали их в другую дикархию, ему же дали пятерых греков из бывших ремесленников. Он, как и остальные дикархии, был недоволен, но приказ выполнять надо. По мнению Алексея, спаянные десятки, уже повоевавшие вместе, разделять было нельзя. Но он оставил свое мнение при себе и приступил к обучению новичков, вместе с Актитом гоняя греков до седьмого пота. Все, чему учили его – оборона строем, построение черепахи, метание дротиков, развертывание из походного строя в фалангу и многие другие способы ведения боя – он вдалбливал в головы новичков. К вечеру и Актит, и сам Алексей падали без сил. Греки не роптали. Они знали, что враг близок и готовились защищать свой родной город. Но кроме храбрости и патриотизма защитникам нужны были умения, иначе можно было без толку сложить голову в первом же бою. Особенно трудно было приучить греков к дисциплине. Один из новичков не выдержал и к вечеру задал Алексею вопрос. «Дикарх, зачем мне эти премудрости?» Я готов и без них умереть за свою родину. Умереть за родину похвально. Но перед этим нужно убить двух-трех врагов, чтобы твоя смерть в бою не была напрасной и спасла город. Просто умереть удел слабых. А ты убей десяток врагов и останься в живых. Вот истинная храбрость и патриотизм. У греков были прекрасные примеры. Тот же Александр Македонский, великий полководец. А в древних сказаниях Геракл. — Тебе, Греку, есть чем гордиться и с кого брать пример. — Дикарх, ты лучше меня знаешь греческую историю. Они были храбрыми и умелыми воинами, убили множество врагов и остались живыми, а ты сразу умереть. — Мне стыдно, Дикарх. — Прости неразумного, — склонил голову Грек. Видимо, Грек переговорил со своими соплеменниками, потому что они стали относиться к тренировкам более серьезно. Алексей торопился. Он чувствовал, что грозные события грянут со дня на день, а времени на подготовку мало. В один из дней он устроил показательный бой, пятерка своих воинов против новичков. Вооружение полное, но вместо боевых мечей деревянные Две маленькие фаланги сошлись во встречном бою. Всего пара минут, и греки потерпели поражение. Ну, убедились, а если бы вместо гоплитов были настоящие гунны? Алексей не видел, что со стороны за учебным боем наблюдает Октесграг, а вечером он был призван кентарху. «Садись, Алексей, угощайся». Кентарх разлил в кружке вино, разбавленное по римскому и византийскому обычаю, водой. Такое вино хорошо утолело жажду. «Я видел, как ты сегодня проводил учебный бой. Похвально. Скажу больше, пока твои новобранцы лучше подготовлены, чем другие. Скажи, у тебя в десятке есть человек, который смог бы заменить тебя?» Алексей сразу вспомнил об Актите. «Есть. Его зовут Актит. Он храбр, опытен, умен и осторожен. Зря людьми рисковать не станет». «Отлично. Властью мне данной, завтрашнего дня назначай его дикархом. Можешь его поздравить». «А я как же?» – растерялся Алексей. «Думаю, дикарха ты уже перерос. Для некоторых дикарх – это потолок в карьере, а для тебя только начало. С завтрашнего дня ты лохак». «Командуешь второй полусотней. Там много новичков. Обрати на них внимание. Все повышения твои и Актита будут записаны писарем. Жалование увеличено». «Ты доволен?» «Да, конечно. Просто я не ожидал». «Спасибо, Октис грак Мне нужны толковые люди. Запомни еще одно Алексей. Где война, там всегда потери. Для империи это плохо, а для тех, у кого голова варит, хорошо». «Я думаю, ты, кентар говоришь не о трофеях, а о возможности карьеры». «Ты слишком умен для варвары, Алексей. От исхода предстоящего сражения зависит многое. Если устоим, не исключены повышения по службе, а мне нужны преданные люди». Выделив интонации слово «мне», Сотник продолжил. «Я, хоть из знатного, но бедного рода, приходится пробиваться самому, не то что эти белоручкие лентяи из гвардии». Только и умеет, что вести подковерные игры в столице. Бездарь. Последнее словечко у кентарха вырвалось явно от обиды. Он, боевой командир, участвовавший в боях, уже несколько лет всего лишь кентарх, тогда как гвардейцы, неся службу в столице, уже давно обошли его в чинах. А звание – это не только жалование. Быть замеченным и приближенным к полководцам, начальникам провинции или самому императору – это богатые дары в виде земель со всеми селениями. Алексей хорошо понимал своего командира. «Только все, что ты услышал здесь, Алексей, не должен узнать никто. Буду нем, как рыба. Можешь во всем положиться на меня, Октис Граг. Надеюсь, что не ошибся в тебе, Алексей». И он настал этот день. День, когда гунны подступили к городу. Тревогу забили часовые, когда увидели вечером облако пыли, медленно приближавшееся к Херсонесу. Это шла конница гуннов. В тот день гунны не успели подойти близко, остановившись на ночевку. Но с высоты крепостных стен было хорошо видно бесчисленное множество костров. Гунны готовили пищу. Если учесть, что возле каждого костра сидели по десятку воинов, то было понятно, что армия гуннов насчитывала многие тысячи. С крепостной стены взирали на далекого пока противника командиры византийского войска – кентархи, хелиархи, простые воины. А к Херсонесу тянулись вереницы жителей близлежащих селений. Из отдаленных городов, вроде Ольвии и Киркенетиды, беженцы прибыли раньше, рассказывая жестокости, жадности и беспощадности гуннов. Воистину, дикое племя. Но объединял их под своей железной рукой Атила, человек безусловно с выдающимися организаторскими и полководческими талантами. Обитали гунны в Панонии, занимая территорию, простирающуюся от Дуная до Рейна. Отец Атилы, Мунзук, был из царского рода, имел несколько жен и множество детей. Наиболее известны были двое сыновей – Бледа и Атилы. Атилы воевал на западе государства гуннов, Бледа – на востоке. В 444 году Атилы убил Бледу, став единовластным правителем. С виду Атила был невзрачным, с усами, жиденькой бородкой, клинышком, тронутой сединой, волосы на голове заплетены в косички. Но готский историк Иордан писал о нем. «Повелитель всех гуннов и правитель, единственный в мире, племен чуть ли не всей Скифии, достоин удивления и баснословной славы своей среди всех варваров». Врагам своим Атила внушал страх, бежавший впереди его войска. Однако после смерти Атилы старший сын его, Элак, не смог сохранить государство. Только часам к десяти, позавтраков, войско Атилы подошло к городу. Гунны не торопились. Зачем? Пусть ромеи подождут, понервничают. Эмоции в боевой обстановке чувства не лучшие. Они заставляют совершать необдуманные поступки. Все ворота города были заперты, и каждые из них охранялись не меньше, чем кентархией. Ведь стоит врагу захватить хоть одни ворота, гуннов будет не остановить. Город падет. Алексей, как и другие воины, был на крепостной стене. Толпа бородатых, свирепых лицами и одетых в шкуры воинов остановилась в метрах в 150-200 на пределе полета стрелы. Но в крепости были еще баллисты и камнеметы, немного позже названные «Требюше». По команде баллистарха все машины разом дали залп. И через стены на варваров полетели огромные камни, смяв и расплючив несколько десятков тел. Гунны отошли назад. Камнеметы били неприцельно по площадям. Дальность метания камней не превышала 300 метров, и камнемет едва ли мог делать два выстрела в час. Слишком уж долг процесс взведения боевого рычага. Десяток воинов вращал рукояти лебедки, поднимая противовес на высоту. Потом в веревочную петлю несколько человек укладывали тяжеленный камень. Быстро изменить направление стрельбы и дальность полета камня тоже было затруднительно. Другое дело баллисты. Сами машины по сравнению с катапультами весили немного и обслуживали их всего два воина. Выстрелы можно было производить даже по одиночной цели. И скорострельность была выше. 5-7 минут на подготовку и выстрел. Баллисты ставились на палубы кораблей в крепостях, иногда на передвижные деревянные башни. А еще ромеи, как называли вандалы и варвары римлян и византийцев, имели устрашающее оружие – греческий огонь. Его могли метать, залив в глиняные горшки и катапульты, а в жидком виде, горящей струей древнего напалма, поливали врагов сифоны. Секрет состава горючей жидкости так и остался не разгаданным, ни варварами с вандалами, ни их потомками. Неожиданно стояние варваров прекратилось, и они все явно по команде ринулись к крепости, прикрываясь сверху круглыми щитами, сплетенными из ивовых ветвей и обтянутыми толстой бычьей кожей. Заработали лучники ромеев, впрочем, без особого успеха. Но нападающие несли здоровенное бревно и ходу ударили им в ворота. Звук удара был мощным, но и ворота были сделаны на совесть, из дуба. Запоры в виде двух обтесанных дубовых бревен выдержали удар. Тут же на атакующих полилась кипящая смола. Снизу донеслись крики, вопли, стоны. Расплавленная смола проникает через складки одежды и наносит обширные ожоги. Единственное спасение – сразу сбросить одежду. Рядом с Алексеем стоял новоиспеченный дикарх, Актит. Вчера вечером, после разговора с кентархом, Алексей объявил старому товарищу о новом назначении. Тот сначала не поверил. Поклянись, что не обманываешь. Актит, разве такими вещами шутит? С завтрашнего дня ты десятник. Рот Актита расплылся в улыбке до ушей. Каба не осада, пошли бы в таверну, отметили бы мое повышение. Но потом лицо его вытянулось. Ведь дикархом был ты, стало быть, и у тебя новый чин. Я теперь лохак нашей полусотни. И молчал, скрывая от товарища. Когда бы я успел сказать, если сам только узнал? Сначала повысили меня, а потом Уктис Граг спросил, кто достоин быть дикархом. Я, конечно, назвал тебя. Я знал, что ты не забудешь старого товарища. Я печенкой чувствовал что ты пойдешь далеко и не ошибся по моему полгода назад ты сомневался что я смогу стать дикархом отныне я лохак и жалование соответствующее так и у меня тоже возлековал актит наконец-то дошло актит наклонился к уху алексея скажи по-честному а сотником когда станешь это только богу известно э нет парень у меня ощущение что ты знал что тебя ждет Только Господь знает судьбу человека. Да, правда. Завтра под стены заявятся гунны, и никто не знает, останется ли жив. Но знай, я тебе благодарен. Ты ведь мог назвать другое имя, но вспомнил обо мне. Я не подведу. Актит, кончится осада, и мы еще отметим с тобой наше назначение. Думаешь, все обойдется? Уверен, варварам город не взять. И гаплитам своим ты это утром скажи. Между тем гунны отхлынули от ворот. Кипящая смола слишком убедительное средство. От злости гунны начали обстреливать защитников из луков. Алексей, увидев опасность, приказал своим воинам лечь, укрывшись за стенами. Его полусотня команду выполнила сразу. Но в других десятках из других кентархий оказались любопытные и поплатились за это жизнью. Дистанция для стрельбы из луков была велика, но над стенами возвышались головы – самые уязвимые места, и стрела даже на излете обладала достаточной силой для поражения. Гунны снова пошли на штурм и снова залпом ударили камнеметы. А когда варвары с тараном подбежали ближе, сифон на надвратной башне изрыгнул струю горящей жидкости. Греческий огонь попал на группу гуннов, тащивших таран. загорелись почти все, в том числе и бревно. С жуткими воплями гунны стали бегать и кататься по земле, пытаясь сбить пламя. Такая картина заставила содрогнуться даже жестокие души варваров и обрадовала Ромеев.